Глава 32. Китишград. Когда вода дошла Эйши до подбородка, она набрала полные легкие воздуха и, задержав дыхание, опустилась под воду. Майклу, так как он был выше сестры, пришлось присесть, чтобы нырнуть синхронно с ней. Открыв глаза, дети увидели, как по дну озера к вратам тянется искрящаяся серебристым светом дорожка. Под переливы колокольного звона они пошли по ней. Стоило им пересечь входную арку, как все резко изменилось. Вода исчезла, уступив место обычной атмосфере — Тут же какая-то неведомая сила подхватила Петерсов и перевернула их с ног на голову вместе с окружающей действительностью. Спустя несколько секунд зрение, не успевшее мгновенно среагировать на такие коренные изменения, также перевернулось и адаптировалось. И их глазам предстал прекрасный город. Сказать, что он выглядел обычно – «Было нельзя!» И дело даже не в том, что все постройки относились к классическому русскому средневековью. Сами люди вели себя довольно странно. Город был наводнен жителями. Тут и там сновало детвора, колесили телеги с добром, прохаживались статные бояре, и никто из них не обращал никакого внимания на взявшихся из ниоткуда пришельцев. Будто их и не существовало вовсе. Китиш жил своей обычной, размеренной жизнью. «Они что, нас не видят?» – удивился Майкл. Эйша отрицательно покачала головой. «Нет, город существует вне времени. Мы здесь просто гости. Нам позволено пройти сквозь него, но его частью мы никогда не станем. Знаешь, это все равно, что в реку вылить масло». «Пятно будет свободно путешествовать по поверхности воды, но с ней никогда не перемешается» «Откуда ты это знаешь?» Она неопределенно пожала плечами «Просто знаю и все» «Действительно, что это я дурацкие вопросы задаю?» Майкл посмотрел по сторонам «Ну, куда пойдем?» Девочка немного покрутилась на месте, а потом вытянула руку, четко указав пальцем вперед «Туда!» «Ты уверена?» Эйша скорчила недовольную гримасу и взглянула на брата скучающим взглядом. Ну, конечно, я уверена, пойдем. Находящееся в зените солнца ласково припекало, а не палило, поэтому идти было легко и спокойно. Сестра, я понимаю, что вопрос, наверное, глупый, учитывая все эти твои. Майкл покрутил рукой возле своей головы. Способности! Но как ты поняла, куда нам идти? Эйша пропустила иронию мимо ушей. «Помнишь, что сказал нам тот дедушка на берегу озера?» «Ты про то, чтобы следовали по знакам?» «Угу». Майкл остановил сестру и внимательно посмотрел ей в глаза. «А вот теперь объясни. Что-то я не помню, чтобы у врат мы видели какие-нибудь указатели». Эйша сочувствующе улыбнулась. «Мне уже давно надо было привыкнуть к тому, что мой братик не самого большого ума». «Эй!» Он, шутя, толкнул ее в плечо. Девочка рассмеялась. Я пошутила, не обижайся. Дело в том, что знаки — это не обязательно прямые указатели на дороге. Узнать направление можно по скрытым знакам. Это как? Мы уже почти дошли до перекрестка. Пойдем туда, сам все увидишь. Широкая, мощенная сосновыми бревнами улица города дошла до пересечения с более узким грунтовым переулком. Дети вышли на пересечение дорог и остановились. Ну, я весь внимание. Показывай свои знаки. Наберись терпение, не будь занудой. Не успела Эйша договорить, как из-за поворота показался статный мужчина. Судя по богато расшитому кафтану, знатный боярин, а возможно и сам князь, Тут же навстречу ему из неприметного закоулка выскочил мальчишка в коротеньких штанишках и простой льняной рубахе. Подбежав к мужчине, он поклонился ему в пояс. Разговора было не слышно из-за разницы миров и времен, поэтому Петерсы смотрели на них, как на ожившую картину. Обменявшись парой фраз с мальчуганом, боярин полез в складки своего платья и вскоре излег из них увесистый мешочек с деньгами. Достал из него монетку и вручил мальчику. В знак благодарности тот вновь поклонился. Мужчина указал куда-то рукой и паренька тут же, как ветром, сдуло. Ну вот, теперь мы знаем, куда нам идти дальше. Майкл с удивлением посмотрел на сестру. Ты хочешь сказать, что этот боярин указал нам направление? Именно так. Девочка мило улыбнулась. В тонких мирах Не бывает случайных совпадений. Главное, их нужно уметь считывать. Когда мы прошли сквозь врата, я обратила внимание на флюгер одного из домов. Он непрестанно крутился, но когда я мысленно задала вопрос, в каком направлении нам идти, он тут же остановился, четко указывая путь. «Откуда ты это все знаешь?» «Знаю и все». Пройдя несколько минут мимо деревянных разных теремов, Петерсы увидели пожилого человека с палкой. Дети остановились. Мужчина поднял голову, приложил ладонь ко лбу, что-то высматривая в небе. Прямо над его головой кружилась стая голубей. Он, не спеша поднял палку вверх и начал выписывать ей круги в воздухе. Смотри, сестра! Что это он делает? Мне кажется,. Он хочет привлечь внимание своих питомцев. Сделав несколько кругов, странный человек резко опустил палку вниз, уткнув ее в землю. В тот же миг сезари как по команде стали снижаться, опускаясь все ниже и ниже по спирали, пока не достигли стоящие рядом голубятни и не спрятались в ней. Дальше надо идти туда, куда указывает конец палки. Пойдем, пока окончательно не стемнело. Только сейчас Майкл обратил внимание на то, что в Ките же наступали сумерки. «Подожди-ка! Когда мы с тобой сюда пришли, солнце было в зените. Прошло не более четверти часа. Почему так рано начинает темнеть?» Сестра неопределенно мотнула головой. «Возможно, мы имеем дело с обыкновенным искривлением времени. Думаю, это не последняя странность, которая нас тут ожидает». Спустя еще 15 минут... Город полностью погрузился во тьму. Лучины в окнах домов и факелы на улицах погасли. Затянутое тучами небо полностью скрывало луну и звезды, если они, конечно, здесь вообще существовали. Петерсы остановились. «Куда теперь? Я не вижу дальше собственного носа!» Эйша взяла брата за руку. «Не переживай, Майкл. Я думаю, очень скоро...» Вновь наступит день. Действительно, вскоре на горизонте стали пробиваться первые рассветные лучи. Ты права, сестра. Судя по всему, в этом мире за час проходит полный суточный цикл. Пойдем дальше, пока снова не наступила ночь. Они вышли на большую просторную площадь, в центре которой величественно возвышался трехкупольный красавец-собор. По городу понесся разливистый трезвон к утренне. Со всех сторон города к церкви поспешил народ, не желающий пропустить богослужение. Не обращая внимания на спешащих куда-то людей, прямо посередине площади сидела пушистая рыжая кошка и пристально смотрела на Петерсов. «Майкл, мне кажется, она нас видит». Как бы в подтверждении слов девочки, кошка протяжно мяукнула. Вполне возможно, сестренка. Во все времена люди приписывали этим животным уникальные способности, а в Древнем Египте их вообще обожествляли. Считается, что они могут видеть то, что недоступно остальным, включая мир мертвых. Эйша подошла ближе, присела на корточки и, протянув руку, почесала ее за ухом. Кошка даже и не пыталась убегать или сопротивляться А наоборот, довольно прищурилась и замурлыкала Какая ты хорошая и ласковая Что же ты тут делаешь? Словно поняв человеческую речь Животное открыло глаза, громко мяукнуло И, повернувшись, побежало по площади Майкл, нам нужно следовать за ней Я чувствую, что это очень важно Ты уверена? Абсолютно бежим скорее, пока она не скрылась из виду. Взявшись за руки, петерсы опрометью бросились в догонку.